Глава 133. Дорогостоящие шармы. Ответ Клейна заставил Элизабет понервничать. Не осознавая этого, она заговорила быстрее. "Поможете определить причину? Будет лучше, если вы подскажете, как мне избавиться от всего этого. Предсказание даёт только общее направление для решения, и более того, нечёткое, наполнено символами, которые сложно истолковать. Конечно, вам повезло, я не простой провидец. Я истинный учёный мистики. Мысленно пошутил Клейн. Так, так как ваш вопрос зависит от снов, я предлагаю воспользоваться похожим методом. Хорошо, хорошо. Элизабет закивала головой, как голодный дятел. Клейн удержал маску профессионала. Понадобится, чтобы вы уснули прямо сейчас и чтобы кошмар проявился. Это не составит проблем. Нет, я вам верю. Элизабет ответила без всяких колебаний, только сжав губы. но поспешила добавить немного заикаясь но не могу утверждать что увижу этот кошмар это всего лишь попытка мягко улыбнулся клейн затем указал на длинную кушетку прошу нет в этом нет необходимости я посплю здесь элизабет мягко покачала головой она скрестила руки на столе так я отдыхаю во время уроков когда почувствую усталость она использовала скрещённые на столе руки как подушку и наклонилась вперёд Хорошо. Представьте, что меня здесь нет. Он облобнулся клей, наблюдая за эмоциями Ваури девушки. Он контролировал, заснула она или нет. Хорошо. Элизабет закрыла глаза и опустила голову на руки, пытаясь одновременно успокоить дыхание. Коля ничего не говорил, просто обмяк в кресле, и в комнате повисла тишина. Спокойная тишина, тишина, в которой можно позабыть о всех проблемах. Немного позже, убедившись, что Элизабет уснула, Клейн достал из кармана пластинку серебра в форме полумесяца. Она была исписана двумя различимыми символами Гермеса, картинками и числами. Это шарм с наведением, который Клейн завершил только этим утром. Он также сделал два сонных и два успокоиных шарма. Первые представляли собой прямоугольные, а вторые треугольные серебряные пластинки. Это помогало различить их на ощупь в обстановке. Алли произнёс ключ-фразу на древнем гермесе. Это была фраза, которую он установил для активации шарма. Оставалось только заполнить шарм энергией, поэтому фраза могла и не отличаться от других. Она просто должна быть короткой и лёгкой для запоминания. Загадочные волны пронеслись по комнате. Каленна ощутила, что в его руке холодеет шарм. Он как будто временно утратил вес. Каленн положила его на поверхность стола и наполнила энергией. Призрачный огонь вырвался из пластины, охватил весь шарм и превратился в чёрное спокойное пламя. Языки чёрного пламени быстро прошлись по комнате, хватая при этом Элизабет Клейн. Клейн воспользовался возможностью, чтобы войти в состояние кагитации. Он уставился на призрачный шар света прямо перед собой. Сфера окружала бесконечная тьма, заставляя выглядеть очень одинокой. Кален больше не смел тормозить ритуал, поэтому выпустил свой дух, позволяя ему коснуться сферы. Пространство вокруг него стало сверкать и искажаться, но быстро сменилось желтовато-коричневой равниной. Повсюду были разбросаны трупы садников и их лошадей. Всё залито свежей кровью и обломками оружия. На Элизабет было бальное платье с летящими рукавами и ажурная шляпка. Она огляделась вокруг, как будто не знала, что ей делать. Затем она заметила Клейна, и на её лице отразились радость и удивление. Мистер Маретти мы снова встретились. Я подозревала, что мистер Маретти врёстa предсказателя, и когда мы пришли с Селеной, и вы это одно и то же лицо. Я приходила много раз, но так и не смогла вас застать вднём у меня уроки. А когда у меня начались каникулы, родители затащили меня в Ломат. Вы же поможете мне? На мгновение Клейн даже опешил от этой болтовни. Только подумать, Элизабет подозревала, что и работа на полставки в гадательном клубе и пыталась найти меня. Да, совершенно обычная девочка. Хм. Её удивление естественное, но маскирует истинные мысли. Да, сны показывают людей такими, какие они есть, кроме меня, мистера Шута. Пока Клен задумался, сон Элизабет смянился к парочке устремился высокий рыцарь около 2 м ростом, а за ним волочился палач, который издавал противные звуки. На нём был воронённый доспех, и каждый его шаг сопровождался клацаньем металла, из-под забрала шлема виднелся красноватый свет, так напоминающий алое пламя. Его глаза уставились прямо на Клеонес Элизабет, воля привидения, но всё равно не уровень злого духа. Колейно, который находился в своём духовном состоянии, даже не требовалось активировать духовное зрение. В соответствии с классификацией, основанной на архивах ночных ястребов, чувство мести несправедливости питающие задержавшихся на нашем свете духов были слабейшие из всех. За ними шлетение и привидения, ослы и духи были самыми трудными противниками. По слухам, самые сильные из них могли посоперничать и с потусторонними высших последовательностей. Заступив дорогу рыцарю, к леен заслонил собою Елизабет. Затем топнул ногою, сон разлетелся. Брызги света полетели вокруг подобно светлячкам, духовная оболочка к лейно снова вернулась в тело. Но его глазам пришлось приспосабливаться к полутме готовой комнаты. Он увидел разбросанные по столу приспособления для предсказаний, а ещё почти сгоревший шарм сновидений. Уклино закололо в сердце, стоило ему увидеть эту картину. Шармы Богини Вечной Ночи изготавливались из чистого серебра, поэтому видеть это было непросто. Использовать шармы всё равно что топить деньгами. Даже если не учитывать затраты на их изготовление, одних материалов вышло от 6 до 8 фунтов за шарм. Но он чувствовал, что есть справедливость на свете, когда думало под устаренних из церкви вечно пылающее солнце. Ведь те же глязота, металл солнца. Элизабет негромко застонала и медленно пришла в себя, одновременно выпрямившись. Она у кратко посмотрела на Клейна и спросила: "Мистер Маратти, есть ли результаты?" "Да", серьёзно сказал Клейн. "Ваши кошмары ещё зна через неделю." Я доложу капитану, и он пошлёт кого-нибудь, чтобы разобраться с проблемой в Ламудии, добавил Клейн про себя. "Да? Великолепно. Благодарю вас, мистер Маретти." Элизабет очень обрадовалась, затем внезапнонахмурилась. "Что случилось?" взвал она, спросил Клейн. "Ничего. Я просто вспомнила, что мне надо домой." Она медленно достала банкноту в один сул, которую заранее приготовила, и положила её на стол. Затем схватила шляпку Я немного не уверен, расспросил Склейн. Покинув агатовую комнату, Элизабет спустилась вниз по лестнице наружу, затем махнула руками, убедившись, что за ней никто не подсматривает, и застонала. У меня онемели руки. В охранной компании Дэн, глядя на Клейна, схватился за голову. Вы вернулись столь внезапно, чтобы доложить о новом инциденте? Эй, капитан. Я слышу пренебрежение в вашем голосе. Клейн прочистил горло и ответил без колебаний: Да. Что на этот раз? Дэн Смит снова потерлоп. Колен привёл мысли в порядок. Две вещи. Первая я увидел, что монстр Адемесаул скрючился в углу и дрожит от страха, когда был на подпольном рынке с ингредиентами. Говоря это, Колен намекал, что неплохо бы компенсировать затраты. Колен же не мог упомянуть сумму, которую он заплатил за найм детектива для поиска в красного дымохода. Он искренне сожалел, что не нанял нескольких детективов для каждого дела. Что случилось с Адеме Саулом? Кляйн тихо выдохнул и пустился в подробное объяснение. Адеме Саул видел сон, в котором везде трупы и кровь, и одним из трупов был он сам, что его очень напугало. Дэн задумался на секунду, потом не торопясь спросил: "Что вы думаете, как провидец? Катастрофа, стихийное бедствие. Но у меня нет другой информации, не всё в его сне имеет значение", сказал Кляйн. тщательно обдумывая свои слова. Я доложу в Святой собор, посмотрим, что они скажут. Дэн покачал головой и горько сказал: "Не моя область знания". У Крейна не было других идей. Он сменил тему, и заговорила Близабет. "Ламут это девушка-почитательница богини?" спросил Дэн. "Да", подтвердил Клейн. "Тогда никаких проблем. Отправимся прямо сейчас с поиском Тамуша". А, только прихватил с собой Фрея. Его способности будут очень полезны, если докоснётся трупов и привидений. Дэн тёр виски, стараясь вспомнить, не забыл ли что-нибудь важное. Если бы Элизабет не была почитательницей богини, то пришлось бы отдать дело уполномоченным карателям или механизму коллективного разума в зависимости от веры. Если бы она не верила ни в одного из главных божеств, случай бы передали механизму коллективного разума, так как они отвечали за Пригородс. Колин молчал, Он тихо ждал, пока не услышал слова Дана. А ещё настроя. Мы можем взять запечатанный артефакт 30782. 30782. Через минуток Лэн вспомнил, что его ещё называют мутировавшей священной солнечной эмблемой. Влияние эмблемы весьма продолжительно по времени. Она обладает свойством успокаивать любые трупы в радиусе 15 м от себя, но у неё есть недостаток: она действует и на обычных людей. Исследования подтверждали, что если простой человек пробудет под воздействием блема около часа, он превратится в слепого идиота, воздающего хвалы фанцу. Предел просто сторонних 6 часов. А что касается приведения трупов, они продержатся всего минуту. Хм. Удивительно, но капитан помнит номер артефакта. Проклятие. Чувствую, что моя память ещё хуже, чем у него. Клейн застыл, от стыда ему хотелось провалиться под землю. Дэн Смит откинулся на спинку стула и уставился на Клейна глубокими серыми глазами. "Вы же ходили сегодня в годотельный клуб? Нет ли каких перемен?"